Глава 18 Первую сосульку я отбил щитом, вторую просто пропустил над собой, чуть пригнувшись. Похоже, даже с небольшого расстояния к шатру оказалось не так уж просто целиться в темноте. И через несколько мгновений над нашими головами вспыхнул очередной голубой шар. Правда, по сравнению с предыдущими, этот вышел тускловатым и чуть ли не втрое меньше в диаметре. То ли Кшатри хотел осветить лишь пятачок размером с мою комнату в Санидейле, то ли уже потратил слишком много сил. Скорее второе, он наверняка знал, что я совсем не крут, и Джей, мальчишка по сравнению с полноценными Кшатриями, не смог отделать меня только потому, что оказался слишком глупым и самонадеянным. Знал, И все же не спешил нападать, а осторожно обходил меня по кругу, будто выискивая слабое место. Я только сейчас рассмотрел его, щуплого, лысоватого и совсем не похожего на грозного воителя. шатри и так не отличался ростом, а из-за сутулости казался еще ниже. Его волосы, там, где они еще остались, почти все посидели, а лицо покрывали крохотные морщинки. За нами с Мируканом гнался старик. «Уходи!» Выдохнул я. «Уходи, или я убью тебя!» «Ты опозорил мой клан, северянин!» Кшатри покачал головой. «Сдавайся на милость владыки Алуру, и тогда, возможно, он пощадит тебя! Ты лишишься Джаду, но сохранишь жизнь!» «Не смей угрожать мне, старик!» Я шагнул вперед. «В тебе нет силы!» Страх ушел окончательно. Его подчистую выжгла помноженная на три ярость. «Я вдруг будто увидел нас со стороны!» Целителя клана Ледяного Копья, который имел глупость погнаться за мной лишь с небольшим отрядом служителей и себя. Рослого, тяжелого, под завязку заправленного неведомо откуда взявшейся энергией джаду. Густой, тягучий и черный, как ночь над конкаем. Я выронил меч еще на том берегу, но рука вдруг сама дернулась к поясу. Туда, где носил свой клинок Виглов Рагнарсон. «Ярл щедро делился со мной не только яростью, но и умением сражаться, засевшим даже не в памяти, а где-то в самих мышцах. Не отставал от него и Амрид. Я чуть развернул тело и сдвинул назад правую ногу, принимая боевую стойку в Усамату. одной из самых простых позиций древнего стиля. Неторопливого, размашистого, но при этом заряжавшего удары убийственной мощью, будто бы для меня и созданного. На мгновение где-то в сознании мелькнуло даже название но я тут же его забыл. К чему слова, если тело само и так знает, что ему делать? «Уходи!» — в последний раз повторил я. «Сделаешь еще шаг умрешь — умрешь!» Старый кшатрицелитель лишь покачал головой и двинулся вперед. Может, он и успел понять, что допустил ошибку, но вернуться к великому мастеру без меня или хотя бы моей головы уже не мог. Я рванул, взрывая подошвами ботинок мягкую землю, Самому мне движение показалось нечеловечески быстрым, но Кшатрий успел не только уйти в сторону, но и атаковать в ответ. Чедушное тело взорвалось серией ударов, быстрых, коротких и явно предназначенных скорее пощупать мою оборону, и все же достаточно мощных, чтобы нанести серьезный урон кому-то не слишком крупному. Но мое тело с легкостью поглотило всю силу ударов, я почти не почувствовал боли. Отмахнулся в ответ, пытаясь зацепить кшатрия хотя бы кончиками пальцев Но тот явно сообразил, что даже одно мое прикосновение может быть опасным и снова ушел в сторону Я, не глядя, легнул и, похоже, попал Старый кшатрий негромко охнул и свалился на землю, но снова оказался на ногах быстрее, чем я развернулся к нему Ха-ха! — шумно выдохнул он, снова становясь в стойку совсем не похожую на мою собственную. Ноги на одной линии, левая рука выставлена ко мне ладонью вперед, а правая наоборот отодвинута назад, будто бы к шатри собирался метать копье. Я едва успел выставить щит, до того как кончики пальцев к полыхнули серебристыми искорками, и он швырнул в меня необычную полноразмерную сосульку, а примерно полдюжины маленьких. Полусфера передо мной выдала сразу несколько темных искр, но выдержала. Я развеял щит и снова бросился вперед. Если к шатре сделал ставку на дистанционный бой, мое самое грозное, да и в общем, единственное оружие на расстоянии попросту бесполезно. Противник поспешно отступал назад, снова и снова кидая в меня горсти острых ледышек. Воображение уже дорисовало ему вместо левой ладони небольшой круглый щит и то ли прощу, то ли дротик в правой руке. Наверное, Так и сражались воители этого мира еще до того, как Тримурти подарил силу джаду смертным. Копья, дротики и щиты из металла и дерева для кшатриев ушли в прошлое за ненадобностью, а стойка осталась. Простая и удобная, отлично подходящая, чтобы прикрыть себя и спокойно затыкать противника осколками льда, но крайне малоэффективная в ближнем бою. Я принял на щит еще две атаки ледышками, а третий просто увернулся, смещаясь в бок, и тут же в два прыжка подобрался к шатрию вплотную. Он все-таки чуть зацепил меня. Левое плечо ощутимо кольнуло чем-то холодным и острым, но боль даже не испугала, скорее наоборот. Подхлестнуло, будто бы подсказывая еще быстрее. К шатрии закрылся, и удар пришелся в надежный блок, но все равно оказался достаточно сильным, чтобы отбросить легкого противника на шаг и не дать снова набрать в горсть хлидышек. Я колошматил его, не слишком-то заботясь о технике, которой у меня все равно не было. Амрит вряд ли бы мной гордился. А вот Ярлу Виглофу подобное рукоприкладство скорее понравилось. Древнее искусство кулачного боя викингов словно просачивалось в мои мышцы из другого мира и эпохи, с которой меня разделяли сотни лет. Я сражался, как сражались северяне, впечатывая в защиту к шатре длинные размашистые удары. Он тоже бил в ответ. Ускользал юркой тенью и каким-то чудом смог даже рассечь мне бровь, но шаг за шагом отступал. Кровь заливала глаза, но даже это уже ничуть не сдерживало рвущуюся наружу ярость воина-берсерка. Энергия Джаду, а вместе с ней и магическое ускорение закончилось у нас обоих одновременно, но вес, сила и молодость никуда не делись и все еще были на моей стороне. Ярл Виглов не мог дозаправить меня, но зато щедро делился яростью, превращающей мои кулаки в два молота. После очередного удара голова Кшатрия дернулась назад, будто на шарнире, и он безвольно опустил руки. Из сломанного носа хлынула кровь. «Пощади!» — прохрипел он, падая на колени. «Пощади! И великий мастер!» «К черту великого мастера!» — прорычал я, хватая Кшатрия за горло. Сила тут же хлынула в меня, наполняя измученное перегрузками боя тело. Я выдохнул и одной рукой поднял стремительно холодеющее тело противника в воздух, и на этот раз у меня даже не мелькнула мысли пощадить его, как пощадил Джея. «Если гребаному владыке Алуру неведомо милосердие, пусть лучше боится, когда завтра утром увидит то, что осталось от его слуги. Техника мертвой руки». Страшный и самый грозный из подарков Антаки-губителя жадно высасывала из кшатрия жизнь и передавала ее мне. Тот уже даже не стонал, лишь едва подергивал ногами в конвульсиях. Я еще примерно полминуты держал его над собой, пока не выпил до капли. И только потом швырнул на землю полегчавший чуть ли не вдвое и высушенный до костей труп. Может, со стороны все это и выглядело довольно эффектно, что-то вроде любимых фильмов Эдди, но чувствовал я себя, мягко говоря, паршиво. Лысый старикашка, весивший чуть больше полутора сотен фунтов, неплохо меня отделал. Ярость в груди понемногу стихала, но после всего, что я пережил всего за один день в этом мире, угрызения совести исчезли где-то за пару минут. А вот боль уходить не спешила. Я подул на разбитые в кровь костяшки и осторожно потянулся, пытаясь понять, «Обойдется ли дело синяками и ушибами, или мне вновь придется залечивать внутренние органы?» «Кажется, повезло. Старик рассчитывал на дистанционные техники, а в ближнем бою больше защищался. Еще одна победа. Пусть не самая красивая и не над самым грозным противником, но все-таки победа. Наполовину выцветший дракончик вряд ли мог бы подсказать мне, но я почувствовал, что стал чуточку сильнее» а вершина, который ведет путь 17 ступеней, чуть ближе. Значит, вот так. Побеждай, бей, забирай жизнь, в прямом и переносном смысле, чтобы наращивать собственную мощь. И все. Если так, мой путь к шатре окажется буквально вымощен трупами. Впрочем, почему бы и нет? Письмо, затащившее меня в этот мир, не спрашивало моего желания. Как и те, кто пытался убить меня только потому, что я выгляжу не так, как они. «К дьяволу! Я не собираюсь изображать из себя доброго дядюшку Ричи, который всегда подставляет вторую щеку. И если кто-то еще попробует...» «Да пошли вы!» — пробормотал я, склоняясь над трупом. Обтянутый, высохший, желтоватой кожей скелет выглядел так, будто провалялся здесь целую неделю. Мертвая рука высосала его полностью, и теперь мое тело тратило украденную силу, стремительно залечивая раны. Разбитая бровь уже почти не болела, А когда я присел на корточки, не щелкнуло даже получившее пару серьезных ударов колена. Только чуть ныли усталые мышцы, но это была скорее приятная усталость. Вроде той, что появляется после качалки. Я без особого стеснения обшарил одежду убитого. Ковыряться в поясе и складках наряда пришлось практически на ощупь. Магический свет над головой не пережил своего создателя. Но кое-что отыскать удалось. Ко мне перекочевал небольшой, но увесистый кошель и кожаные ножны с изогнутым клинком чуть короче моей ладони. Скорее инструмент, чем оружие, но все-таки пригодится. Подумав, я оторвал еще и золотую пряжку к шатре. Даже если не получится выменить ее на что-то полезное, сойдет в качестве боевого трофея. И в конце концов, я могу носить ее и по праву. Теперь остается только отыскать меч. И Мерукана». И я огляделся по сторонам, но никого не увидел. Прячется в темноте? Или вообще удрал? «Мирукан!» — позвал я. «Где ты?» Нет ответа. Я кое-как отыскал то место, где к шатре ударил нас магией, но не смог разглядеть в темноте даже следов. «Мирукан!» Я покрутился на месте, озираясь по сторонам. «Мирукан! Где ты, черт бы тебя забрал?» «Проваливай!» Голос раздался откуда-то сверху, а следом за ним послышалось и громкое и недовольное сопение. Я поднял голову и увидел два глаза, сердито поблескивающих с дерева. Ничего по-настоящему высокого, у конкая, не росло, и все же Мирукан вскарабкался на тонкие ветви так, что я не смог бы дотянуться до него с земли. Зачем ты залез на дерево? поинтересовался я. Убирайся, карашасом! Мирукан взмахнул рукой, и в плечо мне ударилось что-то увесистое и мягкое, какой-то местный фрукт. Спускайся, я сделал шаг вперед. Он. «Опасности больше нет». «Больше нет?» — прошепел Мирукан. «Ты кшатрий. Твоя мать путалась с ракшасом и выучилась этому у своей матери. Отец плешивых шакалов, сын свини, глиняная голова». «Слезай, болван!» — я рассмеялся, уворачиваясь от очередного то ли апельсина, то ли персика. «Я не трону тебя. Я никогда не поверю высокородному. Ты визгливая обезьяна, которая сношалась с корзинкой». И Рукан потянулся за еще одним метательным снарядом, но не рассчитал. Сук под ним с оглушительным хрустом подломился, и он грохнулся с дерева прямо мне под ноги. Но тут же вскочил, отскочил на пару шагов и выставил в мою сторону лезвие ножа. «Не подходи ко мне, пожиратель гнилых плодов! Пусть боги не дали мне силы Джаду! Клянусь, я буду сражаться, подобно самому громовержцу Индре!» «Ты спятил?» — буркнул я. «Я не собираюсь драться с тобой». Пойдем отсюда, пока владыка Алуру не прислал еще кого-нибудь. Я думал, ты мой друг. Мирукан продолжал потрясать ножом прямо перед моим лицом. Что ты такой же, как мы. Я и есть такой же, как вы. Я пожал плечами. Мне подчиняется сила Джаду, но я невысокородный к шатри. Ты не похож на напыщенного владыку. Мирукан чуть опустил нож. Но я все равно... Мне даже хуже, чем тебе, продолжил я. До безымянных никому нет дела, а меня великий мастер отыщет где угодно. Без твоей помощи я не справлюсь. Верно. Старикашка Алуру не из тех, кто прощает обиды, Мирукан закивал. Ты избил его сына и отнял жизнь владыки из клана. Теперь он отыщет тебя где угодно. Даже в Аш... Аш... Ашрей. ваш. Ашк. «В Ашрее?» — догадался Мирукан. Едва ли. Пустыня велика, а горы еще больше. Ашрей надежно скрыт среди скал. Всем служителям клана ледяного копья никогда не отыскать его. Тогда помоги попасть туда. Я вздохнул и опустил голову. «Мне больше некуда идти. Ты хоть представляешь, что сделают со мной старейшины, если я приведу в наш дом владыку?» Мирукан засопел, но все же убрал нож обратно за пояс. «Агни милосердный! Я умею скрывать свой дар». Я вновь загнал Амрита с Ярлом Виглофом в самую глубину сознания, перекрывая фон Джаду. «Никто не узнает». Я не мог толком разглядеть лица рукана, хоть вокруг уже и начинало понемногу светать, но чуть ли не слышал, как у него в голове вращаются крохотные шестеренки. Ему наверняка не очень-то хотелось рисковать и вести меня в Ашрей, тайное убежище безымянных, но я все-таки спас ему жизнь, и уж точно не выгляжу другом владык Кшатриев. «Лучше бы нам никогда не встречаться, Рик!» Мирукан сердито хлопнул себя ладонями по бедрам. Но пусть ракшасы откусят мой нефритовый жезл, если я предам друга. Идем.